ведь знаешь закон», — сказал Фриман на стене котловины. «Кто не может жить в пустыне?» «Довольно», — оборвал его Стилгер. «Времена меняются». «Разве Лиет приказал нам это?» — спросил его собеседник. «Ты что, не слышал голос Сейлаго, Джамис?» — рассердился Стилгер. «Что ты ко мне прицепился?» «Сейлаго», — подумала Джессика. «Это уже было кое-что». Язык Илма и Фикха, Сейлага — это не топырь, небольшое летающее млекопитающее. Голос Сейлага тоже ясно. Они получили дистранс сообщение с приказом найти Пауля и ее. — Я только хотел напомнить тебе о твоем долге, друг Стилгар, — сказали сверху. — Мой долг — думать о силе племени, — отрезал Стилгар. И это единственный мой долг. Я не нуждаюсь в напоминаниях о нем. Меня заинтересовал этот мальчик-мужчина. У него крепкое плотное тело. Он не испытывал недостатка в воде, и он жил неопаляемый отцом солнцем. У него нет глаз и бада. Но при всем том, он говорит и действует вовсе не как слабаки из чащи. И то же самое можно было сказать о его отце. Так как это возможно? Но не можем же мы припираться тут всю ночь, пробурчал невидимый собеседник, если патруль... Я велел тебе замолчать, Джамис, дважды, я не приказываю. Человек наверху замолчал, но было слышно, как он, перепрыгнув через расщелину, начал спускаться на дно котловины по левую руку от них. «Голос сей сообщил, что мы не прогадаем, если спасем вас. Что вы стоите многого», — проговорил Стилгер. «Ну, что до этого крепкого мальчика-мужчины допустим? Он еще молод и может учиться. Но что касается тебя, женщина...» Он вопросительно посмотрел на Джессику. «Так, я разобралась его голосом и образом мышления», — подумала Джессика. Теперь я могла бы управлять им, да, одного слова хватило бы, но он сильный человек. Он куда ценнее для нас, не затронутый контролем, свободный в своих поступках. Посмотрим. «Я мать этого мальчика», — напомнила она. «Своей силой, которой ты так восхищаешься, он отчасти обязан моему обучению». «Сила женщины может оказаться беспредельной», — задумчиво сказал Стилгер. — Без сомнения. Преподобная мать обладает такой беспредельной силой. — Ты преподобная мать? Джессика решилась отбросить мысли о возможных последствиях этого вопроса и ответила правду. — Нет. — Ты обучена жить в пустыне? — Нет, но многие высоко оценивают мои знания. Мы сами судим, что ценно, а что нет. Всякий имеет право на собственные суждения, сказала она. Хорошо, что ты понимаешь это, сказал Стилгер. Задерживаться здесь, чтобы испытать тебя, мы не можем, понимаешь, женщина? Но мы не хотим, чтобы твоя тень преследовала нас. Я приму мальчика-мужчину, твоего сына. Он получит мое покровительство и убежище в моем племени, но что касается тебя, женщина, ты ведь понимаешь, что против тебя лично я ничего не имею, но закон есть закон. Истесла ради общего блага. Разве эта причина недостаточно сама по себе? Пауль сделал полшага к нему. О чем это ты? Стилгар мельком взглянул на него, но обращался по-прежнему к Джессике. «Кто не был с детства обучен жизни здесь? Может погубить все племя, таков закон. Мы не можем позволить себе таскать с собой бесполезно». Джессика словно бы в обмороке начала оседать на песок. «Чего еще ждать от слабака-инопланетянина? Очевидная штука. Но очевидное замедляет реакцию». Требуется какое-то время, чтобы распознать незнакомое в знакомом. Вот его плечо опустилось, рука потянулась в складки одежд за оружием, он повернулся, чтобы не упускать ее из виду, и в этот миг она скользнула в сторону. Резкий поворот, взмах рук, взметнувшиеся и перепутавшиеся одежды, его и ее, и вот она уже стоит у скалы, а могучий Фримен повержен, беспомощный перед ней. Еще когда Джессика начала свое движение, Пауль отступил на пару шагов Когда же она атаковала Стилгора, Пауль нырнул в густую тень На его пути вырос бородатый Фримен Пригнувшись, он бросился на Пауля, выставив перед собой оружие Пауль нанес ему прямой удар в солнечное сплетение И тут же, отступив в сторону, свалил согнувшегося человека Рубящим ударом сверху в основание черепа Пока Фриман падал, Пауль успел освободить его от оружия. В следующий миг Пауль уже был в тени и полез по скале вверх, заткнув оружие за кушак. Хотя оно было незнакомой формы, Пауль опознал его как метательное. Что-то вроде механического пистолета. Еще одно напоминание о том, что здесь не используют щиты. Сейчас они будут заняты матерью этим стилгером. «Ничего, она с ним справится, а я должен занять выгодную позицию, с которой мог бы угрожать им и так дать ей возможность уйти». Внизу защелкали пружины. Иглы засвистели вокруг, застучали по камням. Одна пробила полу бурнуса. Пауль, прижимаясь к скале, обогнул уступ и оказался в узкой вертикальной щели. Уперся ногами в одну стенку, спиной в другую и, медленно стараясь не шуметь, полез вверх. Донесся Рэк Стилгар. «Назад вы, вши, червиголовые Она мне шею свернет, если вы подойдете ближе!» Кто-то сказал. «Мальчишка сбежал, Стил! Что нам...» «Еще бы ему не сбежать, у пескомозглые! Ух, да легче ты, женщина!» «А ты скажи им, чтобы прекратили палить по моему сыну!» «Они уже прекратили, женщина! Парень смылся, как ты и хотела! Великие боги в глубинах! Что же ты сразу не сказала, что ты колдунья и воительница?» «Теперь вели им отойти», — скомандовала Джессика. «Вон туда, в котловину, чтобы я их видела. И лучше тебе сразу поверить, что я знаю, сколько их». А сама подумала. «Опасный момент. Но если он так умен, как мне кажется, у нас есть шанс». Пауль, медленно карабкавшийся вверх, обнаружил узкую каменную полку. Теперь можно было отдохнуть и осмотреться. Снизу снова послышался голос Стилгора. «А что, если я откажусь?» «Как ты можешь быть... Ух, да хватит же! Оставь меня, женщина! Мы тебе сейчас худого не сделаем, великие боги! Если ты можешь эдак скрутить сильнейшего из нас, ты стоишь в десятера дороже своего веса в воде!» «А теперь, — подумала Джессика, — испытание разума. «Ты упомянул Лиссан Альгаеба?» — спросила она. «Может, вы и правда люди из легенды?» — проворчал Стилгар. «Но я в это поверю не раньше, чем проверю. А пока все, что я знаю, это то, что вы заявились сюда с этим глупцом-герцогом, кого... «Ой! Слушай, женщина, ты меня хоть убей!» Он, конечно, был достойным и храбрым человеком и все такое, но соваться под Харконненский кулак было глупостью». После паузы Джессика наконец сказала, у него не было выбора. «Но в любом случае обсуждать мы это не будем». А теперь вели своему человеку за теми кустами прекратить целиться в меня. Не то я сперва избавлю мир от тебя, а после займусь им. — Эй, ты! — взревел Стилгер. — Делай, как она велит. — Но, Стил! — Делай, как она велит. Ты червемордый ползучий пескоголовый кусок ящерицы на дерьма. Или я сам помогу и разнести тебя в клочки. Вы что, не видите? Этой женщины цены нет. Фриман, прятавшийся в кустах, встал и опустил оружие. «Ну вот он послушался», — сказал Стилгер. «А теперь, — сказала Джессика, — четко объясни всем своим людям, что ты собираешься со мной делать. Я не хочу, чтобы какой-нибудь горячий мальчишка наделал глупостей. Когда мы идем в поселки и города, нам приходится скрывать, кто мы, смешиваться с народом чаш и грабинов», — сказал Стилгер. «И мы не берем с собой оружие, ибо наши крисы священны». «Но ты, женщина, владеешь каким-то колдовским искусством боем и о таком только слышали, да и то многие сомневались, что это возможно. Однако теперь мы увидели это искусство своими глазами. Ты победила вооруженного Фримена, и это оружие, которое не обнаружит никакой обыск». По людям в котловине прошло движение. Слова Стилгера попали в цель. «Что, если я соглашусь обучать вас колдовским приемам?» «Мое покровительство тебе, так же, как и твоему сыну!» «Как я могу быть уверена что это твое обещание не ложь?» Голос Стилгора потерял часть своей убедительности. Взамен в нем зазвучала резкая нотка. «Здесь, в пустыне, у нас нет бумаги для контрактов, женщина». И не бывает так, чтобы вечером мы дали обещания, которые собираемся нарушить на рассвете. Мужчина обещал. Это уже контракт. И как вождь я связываю своим словом и моих людей. Учи с колдовским приемом боя, и пока желаешь, будешь иметь убежище среди нас. И вода твоя смешается с нашей. Ты можешь говорить за всех фрименов? Со временем, может, и смогу. «А сейчас за всех фрименов может говорить только мой брат Лиет. Но я обещаю, что сохраню вашу тайну. Мои люди не упомянут про вас людям других сиечий. Харконы навернулись на дюну во всеоружии а герцог ваш мертв. Вас считают погибшими в буре матери. Охотник не станет искать мертвую дичь». «Да, это, кажется, гарантирует нам безопасность», — подумала Джессика. «Но у Фриманов неплохо налажена связь. Что, если они пошлют сообщение?» «Я полагаю, за наше головы назначена награда», — сказала она. Стилгар промолчал, и она почти увидела его мысли, ощущая движение его мышц под руками. Наконец он ответил. «Повторю еще раз. Я дал слово от имени всего племени». «Теперь мои люди знают тебе цену. Что могли бы дать нам Харконнены? Нашу свободу? а Нет! Ты таква! Ты можешь дать нам больше, чем могла бы купить вся пряность в Харконненских сундуках! Тогда я стану учить вас моему искусству боя», объявила Джессика и сама почувствовала, что бессознательно произнесла эти слова с какой-то ритуальной напряженностью. «Может, отпустишь меня наконец?» «Хорошо», — Джессика разжала захват и шагнула в сторону, не теряя из виду людей в котловине. «Это машад предельное испытание, но Пауль должен знать о них правду, даже если мне придется заплатить за это знание жизнью».